Глава 63. Выступление Дервишей Халифие и примкнувших к ним обитателей других таке, вызванные похищением шейха Хамдулаха, не представлялось чем-то опасным. Кое-кто из мюридов прихватил с собой дубинки, но большинство, желая показать свои мирные намерения, шли совершенно безоружными. Сами Паша не сомневался, что карантинный отряд быстро призовет этих буянов к порядку. А вот бунт вспыхнувший той же ночью в тюрьме, по общему мнению исследователей, самым драматичным образом повлиял на ход мингерской истории. Однако мы не разделяем точку зрения тех, кто полагает, что если бы Камиль Паша оставил больную жену и принял командование карантинным отрядом, это переломило бы ситуацию, и столько людей не погибло бы понапрасну. К тому времени, когда восстание в тюрьме приняло неожиданно большой размах, то есть когда ситуация потребовала вмешательства человека, обладающего военным и политическим гением командующего, было уже слишком поздно, и государство впало в бессилие. Заключенные третьи камеры, которые называли также «камерой новичков», были доведены до крайности грубым обхождением тюремщиков и только ждали возможности устроить бунт. Атмосфера анархии, воцарившаяся в городе, После похищения шейха Хамдулаха, когда последователи тарикатов, часть лавочников и прочие смутьяны выступили против карантинного отряда, предоставила узникам такую возможность и подтолкнула их к восстанию. В Арказе творилось настоящее светопреставление, и они поняли, сейчас или никогда. Но главной искрой, возжегшей вспышку гнева, было то, что в третью камеру проникла чума. Для борьбы с ней начальство тюрьмы избрало одну единственную меру – посадило всю камеру на карантин. Прогулки к великому неудовольствию заключенных были отменены. Тех, у кого появлялся бубон, увозили в больницу Хамедие. Название еще не успели поменять. Вестей ни от кого из них не приходило, так что отправляться следом никому не хотелось. Каждый день в камеру являлись в сопровождении охранников два дезинфектора – и поливали ли золом замерших от страха заключенных и все угрюмое пространство от пола до потолка. Однако на следующее утро еще у одного-двух человек появлялся бубон, и их тоже увозили в больницу Хамедие. В тот раз, едва началась дезинфекция, один из заключенных вскочил с постели, притворившись, будто обезумел от боли, и бредит. начавшиеся суматохи, узники скрутили охранников и отняли у них ключи. После непродолжительной схватки сдались и другие тюремщики. И прежде чем начальник тюрьмы узнал о происходящем, восставшие захватили все здание. Этой легкой победе поспособствовала, среди прочего разного, и эпидемия. Кто-то из охранников отлучился на похороны, кто-то боялся выходить из дому, а тут еще и слухи о том, что чума проникла в саму тюрьму, так что число их заметно сократилось. Встретив весьма слабое сопротивление, восставшие в ту же ночь овладели всей крепостью. Заранее они этого не планировали и ни о чем таком не мечтали. Собственно говоря, у них вовсе не было никакого плана. Однако, после того, как в руки бунтовщиков попал центральный корпус, начальник тюрьмы приказал своим людям оставить и административное здание вместе с Венецианской башней. Тем, кто видит в действиях... «Садриддина и Фенди неоправданную осторожность, мы скажем вот что». Рассверепевшие заключенные третьей камеры безжалостно мстили своим мучителям и жестоко даже до смерти избивали всех, кто пытался оказать им сопротивление. Трое из них подожгли кухню, где их пытали, избивали на фалаке и прожигали им кожу до мяса раскаленными углями. В ту ночь пламя пожаров взвелось и в других местах города. Так что Садридин Эфенди был прав, когда приказал сдать тюрьму. И тогда на плечи авантюристов из Третьей Камеры, овладевших всей крепостью, легла ответственность, которую они совсем не ждали — выпустить или нет заключенных из всех остальных камер. Такой толпы освобожденных преступников испугалась бы любая власть, что старая, что новая, и любой губернатор. Впрочем, людей сами паши и так видно не было не двинуться ли в больницу чтобы отыскать там своих товарищей тем временем еще не освобожденные узники других камер кричали и молили сотрясая железные решетки дверей откройте откройте в воздухе стоял запах ржавчины плесени и дыма еще до рассвета все камеры опустели и просторная территория крепости заполнилась обретшими свободу узниками. Некоторые радостно обнимались, поздравляли друг друга. Часть заключенных уже успела уйти из крепости и разбрестись по городу. О чуме как будто все забыли. Солдат карантинного отряда и полицейских на улицах не было. Смерть жены командующего привела к тому, что государственный механизм, и без того работавший с перебоями, можно сказать, окончательно застопрился. В свои последние часы Зейнеп, как когда-то ее отец, на время почувствовал себя лучше, и все преисполнились надежды. Увидев, что щеки жены снова прозавели, командующий позабыл о запрете врачей, присел на кровати и положил руку на ее живот, туда, где был их ребенок. Потом обнял ее и сказал, что все будет хорошо, если она встанет и посмотрит в окно на море, на эту необыкновенную мингерскую синеву то сразу поймет, до чего же прекрасна жизнь. Когда Зейнеп умирала, корчась от боли и порой начиная бредить, ее муж Камиль по-прежнему сидел рядом с ней. Жену президента было решено похоронить на следующее утро, в извести, скромно, не устраивая церемоний. Командующий не мог отвести взгляда от белого, как снег лица Зейнеп, на котором застыло какое-то удивленное выражение, и его мучило невыносимое чувство вины. Снова опустившись на край кровати, он взял ее холодеющие руки в свои и сидел в полной неподвижности, пока Хадид насильно не увел его прочь. Все сошлись на том, что смерть жены командующего необходимо сохранить в тайне. Поэтому похоронили Зейнеп без заупокойного намаза, В могиле, специально вырытой для нее на новом мусульманском кладбище. Кроме могильщиков, чаек и ворон, на похоронах присутствовал только командующий Камиль. Чтобы не привлекать внимания, он надел деревенскую феску: крестьянские шаровары, широкий пояс и грубую обувь из бычьей кожи. Может быть, в эти минуты командующий, измученный болью от потери жены и нерожденного ребенка, Ушел в мир мечты и представлял себя сказочным менгерским крестьянином, а Зейнеп крестьянской девушкой, героиней пасторального рассказа о былых временах Менгера. То, что в разгар грозных событий 27 июля 1901 года командующий мог заново переживать свою великую боль как часть менгерской мифологии, до сих пор повергает нас в изумление и восхищает. В тот же день движимые все теми же глубоко патриотическими чувствами, командующий Камиль дал интервью двум журналистам, один из которых был мусульманином, а другой — греком. В этом интервью, позже напечатанном газетами Неонисии и Хавадис и Арката, командующий утверждал, будто познакомился с Зейнеп еще в детстве, хотя на самом деле был старше на 14 лет. Зейнеп — очень умная девочка с сильным характером и в школе, Несмотря на неудовольствие учителей, упрямо говорила с подругами на старом мингерском языке. Еще в те годы между ней и Камилем завязалась дружба на всю жизнь. Они встречались, когда мне хотелось поговорить по-менгерски, и во время этих бесед находила свое выражение таинственная, красочная поэзия, жившая в их душах. Тогда-то, глядя в милое лицо Зейнеп, Камиль и открыл для себя красоту и силу мингерского языка, и уже в те дни стал задумываться о том, что нужно сделать, чтобы освободить его от иго-французского, греческого, арабского и турецкого языка. Текст этого интервью, или скорее речи, который все граждане Менгера знают едва ли не наизусть, является собой бесконечно поэтичное выражение духа менгерского патриотизма и менгерской революции, идущие от самого сердца. Но что самое удивительное, родился этот текст именно в тот тяжелый день, сразу после похорон жены командующего. Высказывалось предположение, что окончательный вариант речи отшлифовал Масхар Эфендии, копия с несколькими литераторами. Авторы стихотворений, занявших первые несколько мест на конкурсе текстов государственного гимна, его итоги будут подведены через полгода, взяли на вооружение некоторые мысли, высказанные командующим в этой основополагающей речи. Есть в ней и любопытные размышления о том, что слова «вода», «бог» и «я» в менгерском языке схожи по звучанию, и это рождает таинственные взаимосвязи между понятиями, которые они выражают. Через семь лет Александр Сацас напишет картину, знакомую менгерцам не менее хорошо, чем эта исполненная поэзией речи. На картине изображен командующий В момент похорон Зенеп, он стоит в полном одиночестве, лишь вдалеке видно несколько ворон и читает молитву. Великий художник с необыкновенным мастерством показывает зрителю противоречивые чувства, обуревающие Камиле Пашу. Командующий скорбно смотрит на свежую могилу беременной жены, и в то же самое время перед нами герой — который сознает, что во имя счастливого будущего своего государства он должен быть сильным, твердым и спокойным и напрягает для этого всю свою волю. Картина выдержана в на желтых тонах, создающих тревожную атмосферу. Драматизм усилен изображением синеватого дыма от городских пожаров и огневой ямы. Но самое сильное впечатление производят горы на заднем плане, их острые пики и зеленые долины – которые порождают у зрителя ощущение причастности к происходящему, ведь это его родина.